Вы не смотрите, что он у нас китичный мастер. Он в нашем деле понимает лучше, чем кто-либо. Яша, я сейчас в операционной, а ты поболтай с Михаилом Сергеевичем. Если что не ясно, я после операции в вашем распоряжении. Ушёл и ординаторов своих увёл. Обошлось, сказал доктор Бавли Мики Поляков. «Не прекрати плакать, дурак старый. Тебе нужно хохотать от счастья и до потолка прыгать, а ты...» В ногах у Микки облегченно простонал невидимый Эльфред. Доктор Бавли обернулся и подумал, что ему послышалось. Спросил у Микки. «У тебя валюта есть?» «Только не сот стран. Есть немного. Надо кому-нибудь заплатить?» Сморкаясь и вытирая платком глаза, с готовностью спросил Мика: "Нет, это тебе необhodим зонтак. Ранейт один. Они есть только в валютных аптеках. В нашем антологическом институте нет даже ваты. К нам больные на операции поступают с собственным перевязочным материалом". Спустя ещё неделю Ника выписался из института онкологии. В сером ящике его уже ждал красивый и толстый конверт из Германии. В нём было официальное приглашение приехать в Мюнхен на 3 месяца. "Оезжай, Мишенька", сказал Яков Лазаревич Бавли. "Оезжай и не возвращайся". если только шевка затянулась, а если ты профилактически не будешь принимать то, что ты там сможешь получить по элементарной даже не очень дорогой страховке, твоя язва снова возобновится и сможет перейти в злокачественное состояние. И тебе не помогут никакие твои звания незаслуженного деятеля искусств и лауреата госпремий ни хрена. Всё, что имело вес и ценность вчера, сегодня катастрофически теряет какой-то смысл. Я не хочу тебя пугать. Это достаточно напугано одним пребыванием в нашем институте. Я просто хочу тебя сберечь. Продлить тебе жизнь этот лет на 10, чтобы ты больше никогда не звонил мне в 3:00 ночи, когда у тебя опять начнётся кровавая рвота. «А я тебе и не звонил», — растерянно возразил Мика. Бавлий недоверчиво ухмыльнулся. «А с чего бы это я примчался рано утром на московский вокзал тебя встречать? По наитию, что ли?» «Вот и я тогда подумал на вокзале, с чего эта Яшка меня встречает?» Хорошо же ты, наверное, тогда в Москве надрался с вечера, если ни черта не помнишь. Классический пример постолкогольной амнезии. Когда Ник остался с Альфредом наедине, он спросил: "Твоих рук дело?" "Да", с вызовом ответил Альфред. "У тебя есть возражение?" "Альфредик?" Но какие у меня могут быть возражения, спаситель ты мой? Не прочитана этой моя книга, что ни день-то новая страница. В следующий раз, когда ты с кем-нибудь будешь договариваться, но им голоса, предупреждай меня, чтобы я потом не чувствовал себя идиотом. Ладно. Ах, как прав был Яша Бавли. Всё, что ещё вчера имело вес и ценность, сегодня катастрофически теряло какой-либо смысл. Николай был свой заграничный паспорт в иностранную комиссию Союза художников. Там же заполнял анкеты, там же отыскал несколько старых нынених фотографий от прошлых поездок. Посодачил с одной симпатичной бабошкой перевочиться с испанского, уже давно работавшей в иностранной комиссии.